Салман ружди. Восток, запад. Восток. Хороший совет дороже рубина. На рассвете последний вторник месяца автобус с ещё включёнными фарами въехал в город. подкатил к воротам британского консульства, и из него вышла мисс Рихана. Когда он затормозил, на дороге взвилось облако пыли, оседавшее долго и подобно вуали скрывало её красоту от всех чужих глаз до тех пор, пока нога мисс Риханы не ступила на землю. Автобус был весь в ярких, зателевых завитушках. Спереди под ветровым стеклом на нем красовалась зеленая с золотом надпись «Вперед, приятель!», а сзади «Та-та-бата» и «Окей, сладкая жизнь!». На прощание мисс Рихана сказала водителю, что автобус у него прекрасен, после чего тот выскочил перед ней и театрально, наклонив голову, придерживал дверь, пока та не вышла. Глаза у мисс Риханы были большие. блестящие чёрные таким не нужда была никакая сурьма и когда мухаммед али специалист по советам их увидел то ему вдруг показалось будто он вновь помолодел в свете занимавшегося утра смотрел мухаммед али как мис рихана подошла к бородатому лалу что значит господин стоявшему возле ворот на страже в своей униформе хаки с блестящими пуговицами в тюрбане с какардой и спросил его, когда откроется консульство. И лал, обычно не церемонившийся с вторничными женщинами мисс Рихани, отвечал почти вежливо: "Через полчаса". Буркнул он себе под нос: А может, через два часа? Кто ж его знает? Когда сахибы дозавтракают? Пыльная площадка между автобусной остановкой и воротами консульства, как всегда к этому часу в последний вторник месяца, уже почти вся заполнилась женщинами, среди которых редко у кого было открытое, как у мисс Рехан и Лицо, Женщины робко держали за руку дядюшку или брата, а те, хоть и сами всего боялись, изо всех сил пытались это скрыть. Только мисс Рехана приехала без сопровождающего, но как раз она держалась без страха. Мухаммед Али, который зарабатывал на жизнь тем, что продавал советы, выбирая себе из толпы тех, кто был на вид самый беспомощный. на этот раз сам не заметил, как ноги понесли его прямиком к этой странной, большоглазой, уверенной в себе девушке. "Мисс", начал он. "Должно быть, и вы приехали за английской визой на пятачке между консульством и остановкой, где расположился короткий, всего в несколько палаток и киосков ряд со всякой всячиной. Она стояла в самом его конце, возле киоска с горячими закусками и с наслаждением ела острые с красным перцем покоры. Она повернулась на голос, заглянула в глаза Мухаммеду Али и от ее взгляда у него тут же засосала под ложечкой. — Да, и я за визой. — Тогда позвольте дать вам совет. за очень скромную плату мисс Рихану улыбнулась хороший совет дороже рубина сказала она увы мне нечем платить я не богатая леди я сирота доверьтесь моим сидинам не отступился мухаммед али я человек опытный возможно мой совет вам понадобится она покачала головой говорят же вам у меня нет денег Здесь столько женщин с родственниками, у которых наверняка есть деньги. Предложите свои услуги им. Хороший совет дорогого стоит. Я спятил, подумал Мухаммед Али, потому что будто со стороны в эту минуту услышал, как его собственный голос, вдруг обретший самостоятельность, произносит: "Мисс, меня к вам направила воля небес. Ничего не поделаешь". Значит, это судьба. Я и сам человек небогатый, но вам дам совет бесплатно. Она ещё раз улыбнулась. Тогда я, конечно, вас выслушаю. От подарков судьбы нельзя отказываться. Он провёл её по ряду мимо киосков на другой конец, где стоял его личный деревянный письменный стол на коротких ножках. Она шагала за ним, На ходу доедая покоры из газетного кулька, она даже не предложила ему угоститься. Мухаммед Али положил подушку прямо на пыльную землю. «Пожалуйста, присаживайтесь». Девушка послушно села. Мухаммед Али обошел стол и сел по-турецки с другой стороны, спиной чувствуя на себе взгляды всех мужчин у киосков «Али». А было их там человек не меньше двадцати, если не тридцать, но он точно знал, что все они сейчас завидуют ему, старому жулику, которому вручила свою судьбу прекрасная незнакомка. Он поглубже вздохнул, чтобы перевести дух. «Назовите ваше имя, пожалуйста». «Мисс Рихана», — сказала она, — «невеста Мустафы Дара, который живет в Лондоне в Брэдфорде». В Англии, в Бретфорде, деликатно поправил он: "Лондон такой же город, как, например, Муल्तान или Бахавалпур, а вот Англия страна, великая страна, где есть море, в котором живут самые холоднокровные рыбы в мире". "Понятно. Благодарю вас", серьёзно ответила она, и ему показалось, будто в словах её промелькнула насмешка. Вы уже заполнили анкету? Не позволите ли мне взглянуть? Она протянула коричневый конверт, в котором лежал аккуратно сложенный лист бумаги. Всё у меня в порядке, спросила она, и голос у неё впервые дрогнул. Он похлопал ладонью по столу, чуть-чуть не коснувшись её руки. Наверняка, сказал он. Однако сначала дайте проверить. Он закончил просматривать бумаги в ту минуту, когда она доела свои покоры. Всё тип-топ, наконец проговорил он. Полный порядок. Благодарю вас, сказала она, намереваясь подняться. Пора пойти встать в очередь. Интересно, как вы себе это представляете? громко воскликнул он, постучав пальцем себе по лбу. Думаете, всё так просто? Подали анкету и ах, Да, пожалуйста, мисс. Вам улыбнутся и выдадут визу? Да там куда вы идёте, вас ждёт разговор похуже, чем в полицейском участке. Вы уж можете мне поверить. Правда? Цветистые вытярады достигла цели. Девушка замерла, и у него появилась надежда провести в её обществе ещё несколько прекрасных минут. Во второй раз он перевёл дух, после чего произнёс целую речь. Сахимы поведал он, считают, что женщины, которые приезжают по вторникам за визой и утверждают, будто в Англии у них есть жених либо водитель автобуса в Уттани, либо бухгалтер в Манчестере, все до единой обманщицы и мошенницы. Мис Риханова возмутилась: "Я им всё расскажу, и они поймут, что я не такая". Мухаммед Али даже содрогнулся от ужаса при мысли о том, к чему может привести такая наивность. Она воробушек. сказал он ей: "А люди в консульстве ястребы, и глаза им закрывает клобук. Они будут задавать ей вопросы", сказал он. "Вопросы очень личные, такие, какие постеснялся бы задать даже брат. Где её спросят, девственница ли она, а если нет, то что её жених любит и каким словом её называют в постели". Мухаммед Али намеренно сгустил краски, чтобы она поняла, как они там за воротами себя ведут и потом не растерялась, если бы услышала что-то подобное. Но девушка осталась по-прежнему спокойна, и только рука её, лежавшая на краю стола, слегка дрогнула. Тогда Мухаммед Али продолжил: "Они спросят, сколько у него в доме комнат?" Какого цвета стены в ванной и по каким дням приезжает машина за мусором? Спросит имя приемной дочери, тетки, троюродного брата, матери вашего жениха А потом, чтобы сверить то же самое, спросит и у него Если вы ошибетесь хоть раз, то не ждите ничего хорошего Понятно, сказала она изо всех сил, пытаясь совладать с голосом Что же вы мне посоветуете, уважаемый? Обычно именно в этом месте Мухаммед Али переходил на шёпот и говорил, что знает в консульстве одного человека, который разумеется за плату сам подготовит бумаги, поставит на них все печати, а потом сам перешлёт их ей по почте. Дело было верное, и чаще всего беседа заканчивалась тем, что женщина протягивала ему либо золотой браслет, либо 500 рупий на хлопаты и счастливая уезжала. Они у него все были издалека. Обычно он выяснял, кто откуда приехал, прежде чем подходил к этому моменту, а потом уже говорил смело, не сколько не боясь, что она рискнёт во второй раз проделать такой путь в сотни миль. Женщина довольно отправлялась обратно в свой лалукет или саргодху, где начинала собирать вещи, а потом, пусть и догадывалась, конечно, что Мухаммед али мошенник, но время было потеряно, и ничего нельзя было сделать. Жизнь Она тяжелая у всех, а старику остается одна только хитрость. Мухаммед Али ничуть не страдал сочувствием к вторничным женщинам. Однако его снова подвел собственный голос, который вместо того, чтобы завести, как по писанному давно затверженную речь, принялся вдруг выбалтывать вслух его сокровенные тайны. «Мисс Рихана!» С увлением Мухаммед Али произнёс его голос: "Вы редкий человек, вы жемчужина, и для вас я сделаю то, чего, может быть, не сделал бы и для родной дочери. У меня есть один документ, с помощью которого вы решите все свои проблемы". "Что же это за волшебный документ?" спросила она, а глаза её при этом взглянули на него с откровенной насмешкой. Дальше голос его зазвучал едва слышно. «Британский паспорт, мисс Арихана! Подлинный, настоящий британский паспорт! У меня есть хороший приятель в консульстве, впишет имя, наклеит фотографию, и дело сделано. Торопитесь, складывайте вещи, и добро пожаловать в Англию!» Он действительно это сказал. Когда, значит, с ним может случиться всё что угодно. Он, значит, сошёл с ума. Мухаммед Али сейчас ещё и отдаст его бесплатно. И тогда останется только целый год кусать себе локти. Старый дурак, сказал себе Мухаммед Али. Только старые дураки теряют головы из-за красивой девушки. «Правильно ли я вас поняла?» — проговорила она. «Вы предлагаете мне совершить преступление». «Я предлагаю», — перебил он, — «ускорить событие». «Совершить преступление, въехать в Лондон, в Брэдфорд, в обход закона и тем самым утвердить английских сахибов в мысли о том, что их низкое мнение о нас справедливо». Разве это хороший совет, дедушка? В Англию, в Бредфорд, грустно поправил он. Нехорошо так относиться к подарку. А как я ещё должна к нему относиться? Я бедный человек, Биби. То есть госпожа И я решил сделать тебе подарок ради твоей красоты. Не плюй на него, бери. Или откажись от своей затеи, вернись домой, забудь про Англию, не ходи в этот дом, не позволяй им себя унизить. Но мисс Рихана уже поднялась и, не дослушав, направилась в сторону ворот, возле которых толпились женщины. А потерявший терпение охранник кричал на них, чтобы они стояли спокойные, иначе никого сегодня не примут. Глупость делаешь, крикнул ей вслед Мухаммед Али. Да как хочешь, мне-то что? крикнул он, чтобы она поняла, что он сделал ради неё всё, что мог. Она даже не оглянулась. В этом вот беда нашего народа, возопил он тогда. Мало того, что мы нищие, что мы тёмные, так мы ещё и не хотим ничему учиться. Что, Мухаммед Али? сказала с другой стороны ряда тётка, которая торговала бетелем. Плохи твои дела. И ей-то не больше нравится помаложь? В тот день Мухаммед Али ничего не заработал, потому что простоял весь день возле ворот в ожидании мисс Риханы. То и дело он принимался себя бронить. «Ступай отсюда, старый болван! Она леди и даже говорит-то с тобой не пожелала!» Но все-таки он ее дождался. «Салям, советчик Сахиб!» Сказала ему мистер Хана, направляясь к нему. Вид у нее был такой же уверенный, как и утром. На него! На Мухаммеда Али!» Она явно больше не сердилась, и он подумал, «Ах ты, Боже мой! Слава Аллаху! Кажется, повезло! Значит, даже и у английских сахибов оттаяло сердце, едва они утонули в глубине ее глаз, и она получила визу!» Он улыбнулся ей в ответ улыбкой, исполненной надежды, а миссарь хана улыбнулась в ответ улыбкой, исполненной спокойствия. «Дочь моя!» Мисс Рихана бегум, сказал он. В счастливый час торжества примите мои поздравления. Она вдруг ласково взяла его под руку. Пойдёмте, сказала она. Позвольте мне поблагодарить вас за хороший совет, который вы мне дали, извиниться за свою грубость и угостить вас покорами. Они стояли на пыльном пятачке между воротами консульства и автобусом, который должен был отбыть ближе к вечеру. Кугли привязывали на крыше скатки матрасов. Разнощик старался всучить пассажирам любовные романы и травяные снадобья и громко хвалил и то, и другое, преподнося их как средство от всех несчастий. Совершенно счастливый Мухаммед Али вместе с мисс Сиреханы устроились на пылесборники. иначе говоря, на бампере, и принялись уплетать покоры. Дневная жара пошла на спад. «Нас обручили еще наши родители», — неожиданно начала мисс Рихана. «Мне тогда было девять лет, Мустафе Дару тридцать, но отец хотел, чтобы муж у меня был старше и заботился обо мне так, как сам он заботился о матери, потому он и выбрал мне Мустафу Джи». которого считал человеком ответственным. Потом родители у меня умерли, а Мустафа-адар отправился в Англию и сказал, что потом меня вызовет оттуда. С тех пор прошло много лет. У меня есть его фотографии, но он для меня давно чужой человек. Я даже не узнала по телефону его голос. Слушая Мухаммед Али дивился ее рассказу, но в этом месте кивнул головой, понадеявшись в душе, что кивнул с умным видом. «Ну, — сказал он, — в конце концов родители всегда стараются, чтобы детям жилось получше. Ваши родители выбрали для вас хорошего, честного человека, который сдержал слово и вас вызвал. Теперь вы познакомитесь, полюбите его. У вас... Вся жизнь впереди. Заметив на этот раз горечь у ней в улыбке, Мухаммед Али был озадачен. — А скажите, уважаемый, — заговорила мисс Рихана, — почему это вы так уверены в том, что мне дали визу? Потрясенный он поднялся. — Вас? — Вы оттуда? туда вышли с таким счастливым видом и я подумал: "А, прошу прощения. Неужели и вам дали от ворот поворот?" Я ответила неправильно на все вопросы, сказала она. Что родинка не на той щеке, что ванная комната совсем не такая, я её выдумала и обставила как хотела. Одним словом, всё переиначило. Понятно. Что же теперь делать? Куда вы теперь? Обратно в Лахор? Вернусь на работу. Я работаю в одном большом доме няней у трёх прекрасных мальчиков. Если бы я уехала, они загрустили бы. Какая беда, воскликнул Мухаммад Али. Я ведь предупреждал. Нужно было вам взять паспорт. «А теперь, как это ни печально, я уже не в силах помочь. У них осталась анкета, и если они проверят, то и никакой паспорт не поможет. Все пропало, все пропало!» «Ах, ну если бы вы меня послушались, все было бы хорошо!» «Не думаю», — сказала она. «И едва ли стоит так огорчаться». Он стоял на пятачке на остановке автобуса и смотрел... как она ему улыбается сквозь заднее стекло до тех пор, пока облако пыли не скрыло ее из виду, не в силах отвести от нее глаз, потому что до сих пор никогда в жизни в своей жаркой, длинной, трудной, безлюбой жизни он еще не встречал такой открытой, счастливой улыбки.